и безостановочно взмахивала руками в ямочках. «Как вы можете сидеть, Раиса Николаевна, когда в девять часов начинается концертная программа?» – ужасалась она. «Как же вы можете быть спокойны, ежели по деревне развешена афиша? Боже мой, боже мой!» На ее груди поднималась и опадала брошка величиной в полладони. За пять метров пахло пудрой и одеколоном. А на афише, что висело возле клуба, почерком школьных прописей, то есть самой учительницей, было выведено «Товарищи, внимание!» Силами художественной самодеятельности будет дан большой концерт в программе «Пение», ритмические и народные пляски, художественное чтение, пьеса А.П. Чехова «Предложения». Начало концерта в девять часов, вход свободный, руководитель художественной самодеятельности К. А. Жутикова. Не надо волноваться, лениво сказала рая, жалея о том, что придется отрывать спину от теплого кедра. Волнение напрасно, если нет жениха. Анатолий это говорю, нету. Как раз в эту секунду из-за спины учительницы возник Ленька Мурзин. Перекосив рот, посмотрел на раю такими умоляющими глазами, словно предполагал, что младший командир запаса сидит в кармане у девушки. Ради большого концерта художественной самодеятельности на ленке был суконный пиджак с чужого плеча. Яловые сапоги блестели, красные рубаха, усыпанные белыми пуговицами, Походила на клавиатуру баяна. «Где Анатолий Амосович?» Прижимая ладони к пылающим щекам, вскричала Капитолина Алексеевна. «Где он, когда мы имеем полный клуб колхозников?» «Побегли! Раюха!» — жалобно сказал Ленька Мурзин. «Может, Анатолий нас в клубе обыскался?» Когда они торопливо шли в сторону клуба, рая заметила, что стариков и старух на лавочках нет. Мальчишки и девчонки на улице не галдели. Собаки, задрав хвосты, бежали туда же, куда спешили все жители улыма, то есть к клубу. И даже рыбацкий костер на левом бережне не горел, а чадил, так как и рыбак отправился смотреть большой концерт. Так что тесный клуб народом был набит до отказа. Но в нем тишина как на берегу Кети, когда приставал собоке пароходишка, смелый. Пробиться через клуб на сцену оказалось трудно. Однако в задних рядах дружно закричали «Пропущайте артистов! Пропущайте!» И все трое, быстро пройдя в так называемую гримировочную, печально переглянулись. Анатолия Трифонова здесь не было хотя другие участники большого концерта оказались в наличности. Сидел с баяном на коленях Пашка Набоков, стоял, выставив ногу и выпятив грудь в блестящей рубахе Виталька Сапрыкин, Сгромоздилась на подоконник веселая медсестра Варенцова, чтец-декламатор. — Где же Анатолий мосович страдая, спросила Капиталина Алексеевна. — Без водовиля мы пропали. Боже мой, боже мой! она покачнулась и села на кедровую табуретку запахнув сильнее прежнего пудрой и одеколоном предалась окончательному унынию начала покачиваться театрально заламывать руки и стенать пропали мы пропадом пропали а кто и не пропал нагло улыбнувшись заявил Виталька сапрыкин и выступил вперед в своей переливающейся цыганской рубахе. — Я могу все исполнить, что пожелаете. Схочете цыганочку — исполню цыганочку. Схочете ритмичную чечетку — получай ритмичную чечетку. Зажелаете барыню — я барыню каблучу. Меня народ уважает. Хоть весь вечер исполняй. — Я могу прочесть большой отрывок из Хаджи Мурата, — предложила веселая медсестра Варенцова. — А пока мы пляшем и читаем, отыщется Трифонов.